Глава двадцать восьмая «Физик стал военным активом такой ценности, что только имея гарантии мира, общество позволит ему спокойно добывать научные знания, которые вдохновляют, возвышают и развлекают его собратьев». Исидор Айзек Раби «Меня прокатили», — сказал Эдвард Теллер и добавил с горечью в голосе, который крайне редко позволял прорваться. «Опять!» Митце тейлер сел рядом с мужем на потертый диванчик, стоявший в их доме в Лос-Аламосе. Они никогда не присматривались к жилью на Бастью Броу, хотя недавно, глядя на то, как много народа покидает гору, Митце предложила зарегистрироваться для переезда в одну из освобождающихся квартир руководства. Но Эдвард мог бы служить воплощением инертности. Он просто не хотел перемещаться. «И кто же?» спросила она. Он передал ей желтый бланк телеграммы, который только что принес ему пир де Сильва. «Правление единогласно выбрало моим преемником Опенгеймера, ТЧК. Приношу извинения незапланированный результат, ТЧК. Уверен, неудача не выбьет вас из седла наилучшие пожелания на Новый год. Эйдолот». «Не сомневаюсь, что тебя в любом случае возьмут в группу», — сказала Митцеп. Она положила телеграмму на кофейный столик и погладила мужа по густым темным волосам. «Опять получить в начальнике опенгеймера?» Эдвард покачал головой. Сначала он отодвинул на задворки исследования в области синтеза. Потом назначил руководителем отдела бета, а не меня. «Нет. Я не желаю снова работать в него». «В таком случае можно остаться здесь. Я уже привыкла». Теллер расхохотался, сотрясаясь всем телом. «Ты страшная врушка любимая!» Он показал в сторону кухоньки. «Трубы замерзли, и, черт возьми, мой рояль уже отправлен в Принстон!» «Мы можем вернуть его. Уверена, что в сложившихся обстоятельствах ИП оплатит и обратную перевозку». «Вероятно. Но даже если они сжалятся над нами, то здесь деньгами будет туго». Норрис Брэдбери говорит, что у «Вояк» предусмотрено только шесть месяцев финансирования Лос-Аламоса. И совершенно недвусмысленно дал понять, что все работы впредь будут направлены на примитивное совершенствование плутониевой бомбы деления а супербомбой заниматься не будут. Но разве Малликин не говорил, что будет рад, если ты вернешься в Чикаго? Ха. Наши трубы с тем же успехом могут замерзнуть и там!» Он покачал головой. «Но, конечно, я могу вернуться к преподаванию. Я слышал, что Ферми намерен разрываться между Чикаго и новой принстонской группой. Так что, конечно, тот, кто будет работать только в Чикаго, останется в определенном выигрыше». «Ну что ж», — сказала Митси, — «наверное, это и есть решение проблемы». Теллер пожал плечами. «Возможно». «Но вообще-то мне необходима собственная лаборатория, которая будет заниматься только супербомбой. Одному Богу известно, удастся ли Опенгеймеру и его банде спасти мир от ярости солнца. А я, по крайней мере, могу спасти эту страну от человеческой глупости. Никто не осмелится напасть на страну, имеющую супербомбу». В кухню внезапно раздался грохот. Эдвард и митцы взлетели с дивана и кинулись туда. Их сын полп неполных трех лет от роду, сидел перед кучей деревянных кирпичиков. Его недоделанная постройка обрушилась. Эдвард хорошо понимал чувства ребенка. Но Пол был спокойным, добродушным мальчиком уже принялся складывать кирпичики заново. «Вот и еще одна причина для возвращения на Восток», сказала Митцеп. «Здесь почти не осталось товарищей для Пола, хотя...» «Ничего, у него есть я». Эдвард присел на корточки «Залезай, малыш!» Пол радостно вскарабкался на широкую отцовскую спину, и они поскакали вокруг гостиной. Митца улыбнулся «Я думаю, что к концу лета у него будет еще больше общения». Эдвард завершил второй круг по гостиной, отнес мальчика обратно в кухню к его кубикам и взъерошил его волосы, когда тот сполз на пол. «О чем это ты?» «Я... это...» Эдвард вскинул брови. «Что... это?» Она укоризненно покачала головой. «Милый, разве можно гению быть таким недогарливым И продолжила, улыбаясь. «Я беременна. Так что нам, вероятно, все же нужно будет переехать в дом побольше на Бастью Броу». Эдвард просиял шагнул к жене и заключил ее в объятии. «Но ради всего святого», — сказал Роберт Оппенгеймер, — «как, черт возьми, мы преподнесем эти новости миру?» Совещание в его временном кабинете в ИПИ шло уже третий час. Уважая Гровза, который терпеть не мог табачного дыма, Оппе распахнул окно и, подняв руку, сбил сосульки с небольшого кирпичного карниза. Они падали и вонзались в снег как ракета на излете и сейчас он стоял на холодном сквозняке и выдыхал наружу ореховые облака которые по большей части просто вдувало обратно. Раби, не столь зависимый от никотина сидел на своем месте и просто терпел грос все так же сидел во вращающемся кресле а вот полковник николс либо получил от своего командира команду вольно либо просто устал стоять без движения и в конце концов присел на край стола из красного дерева. Генерал потер сидеющие виски, как будто пытался усмирить головную боль. — Преподнесем новость, говорите. — Новости нет, и мы ни в коем случае не станем нарушать режим секретности. Праби искренне возмутился. — Вы, наверное, шутите? Да разве можно говорить о секретности, когда весь этот распроклятый мир вот-вот сгорит? «Если это все же произойдет, то заблаговременное предупреждение никому не поможет», — ответил Грофс. «Но ведь смысл всей затеи в том, чтобы предупредить катастрофу, а бессмысленная паника будет только мешать нам». «Согласен», — сказал Раби. «Но публика все же имеет право знать». «Права не по моей части», — ответил гросс «У нас принято доводить информацию в части, касающейся, то есть необходимой для дела». А Джон Кью Паблик тут ничем помочь не может, следовательно, его ничего не касается. Джон Кью Паблик — среднестатистический американец, самый обычный, ничем не примечательный человек. Грофс поднял широкую ладонь. Да, да, вы ученые целиком и полностью за открытость. Но задумайтесь вот о чем. Захочет ли публика вообще знать об этом? В ее ли интересах будет осведомленность? Грофс перевел взгляд на Оппи. «Мне известно, что вы, Роберт, в 1929 году остались в неведении насчет краха Уолл-стрит, и считаю, что это было прекрасно. А вот я очень хорошо его помню. Была массовая истерика. Люди бросались из окон, на улицах происходили волнения. Конечно, сейчас, когда все это осталось в прошлом, реакция кажется чрезмерной, но тогда... Отчаянную реакцию на газетные заголовки можно предсказать заранее». Выражение его лица сделалось еще более суровым, чем обычно. «А ведь только что закончилась мировая война. Материальный ущерб не поддается исчислению. Чтобы восстановить все, что было разрушено в Европе, потребуется десятилетие». «И в Японии», — добавил Оппи. «Да, и в Японии», — согласился Грофс, у которого хватило выдержки, чтобы не выказывать раздражение после этой реплики. «Вы считаете, что если мы скажем людям, что мир, скорее всего, обречен на гибель и ничего поделать нельзя, это спокойно примут к сведению?» «Нет, они будут с полным основанием задаваться вопросом, зачем мы об этом говорим». «До того, как наступит конец», — сказал Оппи, — «если он наступит, людям все равно будут нужны жилье, рабочие места и все, что требуется для обеспечения жизнедеятельности» кивнул Грофс. «Насущные житейские заботы, и нам остро необходимо, чтобы люди целиком и полностью сосредоточились на них». «Если они способны сосредоточиться на чем-нибудь, — сказал Раби, — евреи по всему миру оплакивают наших погибших сородичей, и у каждого представителя любой веры, хоть в Европе, хоть в России, да и в Японии или китай наверняка погиб кто-то из близких». «Безусловно» ответил гров с таким тоном, будто Раби сообщил ему важную новость. «Подсчеты еще идут, но уже сейчас можно предположить, что погибло более пятидесяти миллионов человек. Неужели вы хотите объявить всему миру, что это всего лишь капля в море? Что, если мы не справимся со своей задачей, в одночасье умрут миллиарды?» Трубка Оппи догорела. «Все мы умрем» коротко сказал он, набивая ее заново. «Да, конечно», — ответил Грофс. «Но не все сразу». «Роберт, я знаю, что вы терзаетесь из-за того, что мы сделали в Японии. Я нет, моя совесть чиста. Шла война, и наши действия помогли спасти много жизни американцев. Точка. И в Японии многие выжили, гораздо больше, чем погибло. В том будущем, которое вы предвидите, при солнечном извержении». За сколько времени все погибнут? За секунды, минуты? Самое большое — за день? Рассказать людям, которые все еще хоронят своих мертвецов, или что, может быть, еще хуже живут сложной надеждой, что кто-то из пропавших на войне все же может вернуться живым, рассказать им, что мы все умрем и не останется никого, кто оплакал бы нас. Разве это не будет неоправданной жестокостью? «Но это случится не раньше конца 2020-х годов», — сказал Оппи. «Да события столько времени, что оно не повлияет на людское поведение». «Да ну!» — вскинулся Грофс. «Вы знаете это наверняка?» «Конечно, нет. Но ведь это все равно, что узнать о наступлении ледникового периода через сотню лет. Или что наоборот. Полярные льды растают, и мир столкнется с затоплением прибрежных областей, безумными ураганами. Что с этим можно поделать? Ничего. Остается продолжать свою обычную унылую грызню». «Вы несколько лет прожили в пригороде Сан-Франциско», — возразил Грофс. «Города, который в ближайшие 100 плюс-минус сколько-то лет, наверняка будет разрушен, в который раз, землетрясением». «Далеко не все способны игнорировать грядущую опасность так же равнодушно, как и вы». Исидор Раби привстал со стула и повернул его так, чтобы лучше видеть Оппи. Генерал, возможно, прав. Когда-то Ферми рассказывал на публичных лекциях о возможности цепной ядерной реакции. Мы с Силардом считали, что эту идею нужно держать в тайне. Когда я сказал об этом Энрико, он только посмеялся. Он считал, что вероятность осуществления этого процесса очень мала, так зачем же скрывать гипотезу? Когда я спросил его, что он считает малой вероятностью, он ответил 10%. Я на это сказал ему, что когда речь идет о жизни и смерти, 10% — отнюдь немаленькая вероятность. Если у меня воспаление легких, и врач говорит, что вероятность моей смерти 10%, я буду очень рад. «Попали в яблочко», — сказал Грофс. «Это же ящик Пандоры. Стоит информации вырваться наружу, как вернуть ее в состоянии тайны, уже невозможно» так что нам потребуются очень серьезные, очень весомые обоснования, а не только прекрасно душные высокоморальные разговоры, чтобы позволить вытряхнуть кошку из ящика. Упоминание кошки и ящика, естественно, навело Оппи на мысли о Шрёдингере. Но если рассказать человечеству о том, что намеревается устроить Солнце, ни один из возможных исходов не станет истиной. Человечество все равно останется в суперпозиции, Возможно, живое, возможно, мертвое. В зависимости от того, какой результат получит или не получит к нужному времени здешние ученые. Генерал продолжал. «Ваш хваленый Силард хотел предупредить японцев, помните? Ограничиться демонстрацией действия бомбы. У нас было множество веских причин поступить совсем не так. Но, пожалуй, главное явилась невозможность предсказать, как они отреагируют на демонстрацию. Сложат ли они оружие, как думал Силард, или, напротив, ожесточаться, решив, что если они все равно обречены, то лучше будет уйти все они и славы, забрав с собой как можно больше врагов. Или же, увидев демонстрацию бомбы, придут к выводу, что у нас не хватит духу применить ее против людей, и поэтому будут сражаться еще упорнее. Он пренебрежительно махнул рукой. Но ведь это была мелочь по сравнению с тем, о чем мы говорим. Объявить 2,3 миллиарда людей, что планета обречена — Получится крупнейший психологический эксперимент в истории. «Пророки, вещавшие о скором конце света, появлялись не однажды», — сказал Оппи. «А цивилизация все... все держится». «Совершенно верно», — согласился Грофс кивнул. «Но ведь все они были просто сумасшедшими», — он покачал пальцем, указывая на Опенгеймера и Раби. «Они известнейшими учеными мира». Он ткнул пальцем себе в грудь. «И не правительством Соединенных Штатов!» Грофф запустил палец и обвел взглядом обоих физиков. «Вы можете предсказать последствия? Вы — доктор Раби! Вы — доктор Опенгеймер!» Он сделал паузу, предоставив собеседникам возможность ответить. Оба молчали, и генерал продолжил. «Допустим, вы скажете, что негативной реакции можно ждать только от 10% населения». Воспользуемся тем же самым числом, которое вы назвали, вспоминая о разговоре с Ферми по поводу вероятности осуществления цепной реакции. Пусть так, но каким у вас будет доверительный интервал? Если ваша оценка верна с точностью до порядка, что считал бы нормальным ваш пустобрех Силарт, то паника охватит в лучшем случае 23 миллиона человек, а в худшем это будут все без исключения». «Роберт, я знаю, насколько упорно вы боретесь за международный контроль над атомной энергией. Может быть, вам удастся добиться своего, может быть, нет. Но, джентльмены, сейчас мы благодаря Роберту и мне вошли в новую эру, атомную эру. И недалек уже тот день, когда один паникёр сможет вызвать такую эскалацию, которая уничтожит нас всех столь же верно, как ваш солнечный взрыв». Я со своей стороны совершенно не хочу давать никому из обладающих такой властью лишнего шанса свихнуться. Совершенно правильный подход, — сказал Раби, взглянув на Опенгеймера. И не забывайте, мы совершенно не представляем себе, какую часть человечества удастся спасти, если это вообще будет возможно. Если решением будет эвакуация людей с планеты, то удастся вывести лишь тысячи, а не миллионы и не миллиарды. Как только мы объявим о том, кто улетит, чтобы выжить, и кто останется умирать, начнутся массовые волнения». Грофс резко кивнул. «Совершенно верно. Помните, что творилось семь лет назад? Радиопостановка Орсона Уэллса. Как она называлась?» «Война миров», — подсказал полковник Николс. «Да, точно. Помните, какая началась паника?» Опи умудрился узнать об истории с радиопостановкой только задним числом. Но теперь ему было известно, что названный в ней пункт первой высадки «Марсиан» находился всего в четырех милях к юго-востоку отсюда, в Гроверс-Милл. Эйнштейн с большим удовольствием указал ему это место во время их совместной прогулки. «Слова о том, что вот-вот наступит конец света, прозвучавшие в одной единственной радиопостановке часовой продолжительности», передававшийся по одной программе. Вызвали панику по всей стране», — продолжал Грофс. «А теперь представьте себе, что будет твориться, если о том же самом будут неделями и месяцами вещать по всем волнам». «Но эта учесть будет единой для всего мира», — сказал Оппи. «И мы могли бы воспользоваться помощью всего мира или, по крайней мере, всего научного мира». Грофс поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Я предоставляю вам лучших ученых Германии. Но даже если бы я считал, что, скажем, в России или Китае может найтись кто-то полезный, а в этом я сомневаюсь, проблема не в этом. Дело не в компетентности, а, как я уже сказал, в секретности. И не только ради предотвращения паники. Ради того, чтобы сделать дело. Роберт, вы думаете, мы смогли бы получить Лос-Аламос в качестве базы для работы? если бы Конгресс знал, чем мы занимаемся. Борьба за казенный пирог, за то, чтобы его краюха оказалась в этом или в том округе, независимо от того, соответствует ли это место нашим потребностям, растянулась бы на месяцы, если не на годы». Он перевел взгляд на Раби. «А вы, доктор Раби, упомянули Энрико Ферми. Неужели вы хоть на секунду подумали, что ему позволили бы построить свой первый атомный реактор, под трибуной стадиона стекфилд в Чикагском университете, черт возьми, если бы за работой велся бы хоть какой-то общественный надзор. Черт возьми, он не сказал об этом даже президент университета. Если бы что-то пошло не так, он мог бы отравить или взорвать весь город. Да, но... Нет, Роберт, никаких «но». Разве вы рассказали миру о том, как Эдвард Теллер в 1942 году... «На первом собрании ваших светил сказал, что взрыв атомной бомбы может поджечь всю атмосферу. Или осведомили мир о том, как в ферме перед испытанием Тринити принимал ставки, случится это или нет. Уничтожим мы только Нью-Мексико или всю планету». Губернатор Нью-Мексико узнал об испытании перед самым взрывом, это потому, что я лично сказал ему о нем. «А вице-президент понятия не имел о нашей работе до тех пор, пока не сменил ФДР». «Я встречался с Трумэном», — сказал Оппи. «Он не... не одаренный человек». «Что ж, вы определенно не являетесь авторитетом для него», — сказал Грофс. «Как раз после этой вашей встречи. Вы, может быть, не догадываетесь, а я знаю точно. Насколько мне известно, вы сказали, что у вас руки в крови. Так вот, на случай, если до вас это еще не дошло». Вы не добились того результата, на который рассчитывали. Оппи совсем замерз у открытого окна. Он с силой потянул скрипучую раму вниз и вернулся на свой долго пустовавший стул. Рабби повернулся вместе со своим стулом, чтобы опять сидеть лицом у генералу Грофс вскинул брови. Оппи заподозрил его в мысли о том, что это почти то же самое, что поставить ученых по стойке смирно. «На разработку атомной бомбы мы потратили 2 миллиарда долларов», — сказал Грофс. «2 миллиарда. А вы, доктор Раби, и ваши сотрудники в МТИ, потратили полтора миллиарда на радиолокацию, эта работа практически столь же секретна». «Такое финансирование стало возможным лишь потому, что проекты не проходили через палату представителей или сенат». Я могу двигать горами до тех пор, пока остаюсь вне поля зрения комитетов Конгресса, сенатских дебатов и, самое главное, изменчивой публики. Скажи избирателям, что тратишь даже не миллиарды, а миллионы на что угодно. И они начнут рыдать, что эти деньги следовало употребить на искоренение нищеты или строительство новых автострад, или на симфонические оркестры, или на бог знает что, пришедшее им в головы». Грофс поднялся со своего мягкого трона, заставив Опенгеймера и Рабби смотреть на него снизу вверх. «Послушайте меня внимательно, джентльмены. Я уже открывал Роберту беспрепятственный доступ к самым тугим денежным мешкам мира и могу это сделать снова, но лишь в том случае, если вся работа будет идти за плотно закрытыми дверями». «Согласны?» Опенгеймер взглянул на Рабби тот нахмурился. — Да, черт возьми, — сказал опи Согласен. — Ладно, — сказал Раби, глядя снизу вверх на Гровза. — Ладно. Оппи видел, как взгляд его друга поднимался все выше над головой генерала. — Да смилуется Господь над нашими душами!